О Колчаке, Крапиве и прочем. Вот вы, гражданин мировой судья, э, то бишь народный, объясняли на собрании, какую законную статью приваривают за кулачное увечье и обидные действия И я хочу разузнать насчет э, Крапивы и прочего. Я думаю, что при советской власти не должно быть подобных обхождениях, какое со мною произвели гражданы. Да кабы гражданы, и еще полбеды, а то бабы. После этого мне даже жить тошно, верьте слову. С весны заявляется в хутор наша же хуторная Настя. Жила она на шахтах, а тут взяла и приехала. Черт, ее западол смыкнул. Приходит ко мне наш председатель стежка Поручилась с ним. Он и говорит. «Ты знаешь, Федот, Настя с шахтов приехала, стриженная под иголку и в красном платке». «Ну, в платке и в платке. Мне-то что за дело?» «Конечно, обидно. Баба, а почему вдруг стриженная?» Однако смолчал. «Спрашиваю. На провид родины явилась иль как?» «Какое там направит, — говорит, — баб наших табунить будет, организацию промеж заколачивать. Теперь я лупой обоими фонарями, свети в оба. Чуть тронешь свою бабу, за хвост тебя, сукиного сына, да в собачий ящик. Поговорили о том, о сём. Он и делает мне предложение. Отвези её, Федот, в волость». Она при документе и следует туда занимать женскую должность. На вроде жены с полком. Что ли, чума их разберет. Вези за счет моего уважения. Я ему резон выкладываю. Вам, Стеша, уважение, а мне гольная обида. В рабочую пору лошадь отрывать нисходно. Как хочешь, говорит, а вези. Приходит ко мне эта Настя. Я, чтоб не мутило на нее настриженную глядеть, с глаз долой скрылся, ушел в степь за кобылой. А кобыла у меня, доложу вам, от истинного цыгана. Бежит, земля дрожит, упадет, три дня лежит. Одним словом, помоги поднять, да давай менять. Я до скольких разов на нее с топором покушался. Жалко только, сжеребанная. По кель я ее ловил да не брыкайся, мол, дура, не обы кого повезешь, а женскую власть. А Настя с моей супружницей уже скочитались. «Бьет тебя муж?» — спрашивает. «А моя с как с дубу. Бьет, — говорит». Привел я кобылу только в хату, а Настя ко мне. «Ты за что это жену бьешь?» «Для порядку. Не будешь бить, спортится». «Баба как лошадь, не бьешь, не везет». «Не то, что жену, а и лошадь бить нельзя. Это она меня обучает». Поговорили маленько и поехали. Только я для хитрости кнут-то не взял. Едем шагом, так уж скупо едем, будто горшки везем. «Езжай шибче», — говорит Настя. «Как я могу шибче ехать, ежели кобыл убить нельзя?» Промолчала и губы поджала Сидит, не шелохнется А мне того и надо Лег в задок, дремлю Кобыла, не будь дура, стань Так Настя, веришь ли Господин э, гражданин Но ну, одним словом, как тебя Сенок лог в руки Да вперед кобылы и чешет, и чешет А до волости восемнадцать верст К утру доехали Настя-то плачет Под лицом меня обзывает, а я ей говорю. Назови хоть горшком, да в печь не сажай. Обратным путем зло меня забрало. Сломил хворостинку толщиной чуть поменьше телеграфного столба. Кобылу свою нашквариваю. Из хвоста пыль выколачиваю. Равноправенство захотела. Получай, получай. Во двор въехал шумлю бабе. Распрягай, такая сякая. «Сам не барин». И ручкой этак с порога махает. «Я к ней и зачуп. Только что ж, одна непристойность. Раньше, как она в страхе жила, так моргнуть бывало боялась. А тут, ни с того ни с сего, черк меня за бороду и разными иностранными словами. «Это при детях-то! А ведь у меня девка на выданье!» «Баба, она при силе, и могла меня поцарапать. Да ведь как?» Начисто спустила шкуру. Влез я из ней, ровно змея из выползня. А всё Настя, лихоманка стриженная. С этого дня получилась промеж нас гражданская война. Что ни день, бьемся с моей дурой до солнечного захода, а работа стоит. Дрались мы до беспощадного крику, а в воскресенье она манатки свои смотала, детей забрала, кое-что из хозяйства и в панские конюшни квартировать. Помещик у нас в хуторе когда-то при царе Горохе жил. Красные вспугнули, он и полетел в теплые края. Грамотные люди толкуют, мол, за морем, с кварцам да помещикам житьё хорошее. Дом-то мы сожгли, а конюшни остались кирпичное, с полами. Вот моя шалава и укоренилась в этих конюшнях. Остался я один, как Чирий на видном месте. Утром снаряжаюсь корову доить, а она, проклятущая, на меня и глядеть не желает. Я к ней и так, и сяк. Нет, не признает за родню. Кое-как стреножил, привязал к плетню. «Стой, говорю, чертяка лопоухая, а то у меня нервы разыграются, так я тебя и жизни могу решить». Цибарку ей под пузо сунул, и только это за пальчиком благородно, а она хвостом верть и концом метелкой своей поганой по глазам меня. «Господи, милостивец! Хотел приступить с молитвой, а как она меня стеганула а я, грешник, ее матом и такую родителеву субботу устроил чистые поминки». Зажмурился, шапку на глаза натянул, инул за титьки тягать туда и сюда. Льется молоко мимо цибарки, а она, корова то есть, хвостом меня по обеим щекам. Свету я тут не взвидел». Только что хотел цибарку бросать и бечь с базу зажмурки, как она, стерва, ногой брыкает и последние сиротские капли разлила. Проклял я эту корову, повесил ей на рога порожнюю цибарку и пошел стряпаться. Веришь, с этого дня в нашем хуторе вся жизнь пошла вертопрахом. Ден через пять сосед мой, Анисим, вздумал поучить жену за то, чтобы на игрищах на молодых ребят не заглядывалось. «Погоди», — говорит Дуня, — «я за раз через сидельню с повозки сему и чудок побалуемся с тобой». Она, услыхамши заломила хвост и к моей дуре в конюшне. Через это время прошло несколько дней, Слышу, от стежки председателя ушла жена и своячиня. Скочевали то же самое в конюшне. Потом еще к ним две бабы пристали. Собралось их там штук восемь. Обитаются табором, да и баста. А мы с хозяйствами гибнем. Хошь паши не емши. хошь ешь, а не паши. хошь в петлю с ногами лезь. Собрались мы это к вечерком на завалинке. Горе горюем, я и говорю. «Братцы, до коих пор будем переживать подобные избывания. Пойдемте, ядрёновож, выбьем их из конюшнев и приволокем в дома совсем с потрохами». Собрались и пошли. Хотели стежку выбрать за командира по этому делу, но он отпросился по случаю, как он грызной и постоянно грызть свою обратно впихивает. «Я», — говорит, — «молодой в юноша и очень грызной, а потому не соответствую. А ты, Федот, в обозе третьего разряда за советскую власть кровь проливал, притом том обличием на Колчака похож. Тебе подходимей». «Подходим к конюшням», — я говорю. «Давайте с первоначалу не заводить скандальной драки». Я пойду к ним, на вроде как делегатам, и скажу, пущая вертаются по домам. Амнистия, мол, на вас вышла. Перелез я через огорожу и жду. Отряд мой возле канавы залег в резерве. Покуривают. Только это я дверь открыл, а Стешкина жена с ухватом. «Ты зачем пришел, кровопийца?» Не успел рот раззявить. Сгребло меня бабье и тянут, просто беспощадно волокут по конюшне. Собрались в курагод воют, а моя ведьма пуще всех. Зачем пришел, сукин сын? Я с ними по-доброму. Бросьте бабы дурить, амнистия! Только это слово сказал Анисимова жена как кинется с кулаками. «Целый век смывались над нами, как над скотиной, били, ругали, и теперь выражаешься. Во, на, выкуси! Сам ты амнистия, а мы честные бабы. Шиши мне из-под ноги тычет, а потом к бабам верть. Что мы с ним сделаем, бабоньки, за то, что тысичуется?» У меня в сердце ёкнуло, ровно селезёнка оборвалась. «Ну, думаю, остромотят паскуды». До сих пор нутрон наизнанку выворачивается, как вспомню. Нечто не обидно. Разложили на полу безо всякого стыда. Дунька Анисимова села мне на голову и говорит. «Ты не боись, Федот. Мы с тобой домачними средствами обойдемся, чтоб помнил, что мы не уличные амнистии, а мужные жены». Только какие же это домачные средства, ежели это была крапива, притом дикая, черту на семена росла, воршин высоты. После этого неделю не мог по-людски сесть, животом приходилось сидеть, взволдыряла домачность-то ихняя. На другой день собрался сход. И составили протокол, чтоб баб отруду больше не бить и обработать ихнему жене с полкому десятину под подсолнухи. Бабы-то вернулись по домам, моя тоже. А мне и поныне жить я нету. К примеру, вижу, теляты в огороде капусту жют. Я Гришке, сыну своему. Поди, сгони. А он поганит в ответ. Папаня, а за что тебя колчаком дражнют? По улице иду, детва проходу не дает. «Колчак! Колчак! Ты как с бабами воевал!» «Да разве ж мне не обидно?» «Всю жизнью хлебопашеством занимался, а теперь превзошел вдруг в Колчака. У стежки кобеля так кличут, а значится, и я на собачьем положении». «Нет, не согласен. Вот я спрашиваю-то к тому». «Ежели подать на баб в суд, то можете вы им, гражданин судья, приклепать подходимую статью за собачье прозвище «Колчак» и подобное крапивное оскорбление».